Глава 21. Слететь с горки. В большой комнате до сих пор стояла искусственная ель. И Дана каждый раз кололась об нее взглядом, когда выходила из кухни или туалета. Маленькую елочку, подаренную сестрой, давно сложили и засунули в один из забитых шкафов. Но эту Аля не хотела разбирать. Рыдала и вскрикивала, хваталась за обглоданные пластиковые шарики и просила еще чуть-чуть потерпеть. Мать предложила убрать все новогоднее, когда младшенькая будет в садике. Истерики все равно не избежать, но так хотя бы никто не будет крутиться под ногами, завывать и размазывать слезы по щекам. Дана не согласилась с ней. Лёшка пропал с концами. Появлялся под ночь, недовольный и молчаливый, залезал на свой второй этаж и отворачивался к стене скрючивался комком. Дана пыталась осторожно расспрашивать его о друзьях и компании, напрашивалась погулять с ними, но он отмахивался и отворачивал лицо. Она знала, что он часами бродит по улицам и греется в супермаркетах, слушает тяжелую музыку, играет в телефон. Сигареты брат прятал на почтовом ящике, завернув мятую пачку в газету с рецептами от слепоты или бронхита. В Дане просыпалась наседочно тревожное. Оно требовало наказания, воспитания, но Дана не лезла к Лёшке. Ему так, может, было легче. Все не без греха. Аля без конца раскрашивала принцесс и единорогов, рвала карандашами листы, пририсовывала чёрные усики или алые рога. «Сегодня она снова сидела под елкой, будто на посту. Стоит ей отвернуться, и елка исчезнет». Заплетенные с утра Даны и косички растрепались, из-под длинной ночнушки выглядывали материнские махровые носки. Аля и не думала собираться. «Машка приедет через десять минут», — рявкнула на нее Дана. «А ты голожопая сидишь». Аля молча захлопнула раскраску и побежала к шкафу. Все реже и реже они теперь разговаривали со старшей сестрой, предпочитая короткие просьбы или команды. Раньше Дана извинилась бы за свой крик, поймала Алю за ладошку и погладила бы сестру по мягкой щеке. Но сейчас она лишь отмахнулась от бормочущего голоска совести. «Не до тебя». Она два раза повторяла младшей, чтобы та одевалась и искала шапку. Аля не послушалась, значит, заслужила. «Что, уже в отца превращаешься?» Да, она тяжело задышала от злости. Мама вязала на спицах, сгорбившись в кресле так, словно на плечи ей положили гранитную могильную плиту. Варежки маму попросила связать коллега по работе, и они получались нелепыми, напоминали драную рыболовную сеть. Нитки рвались и путались, вязание перекашивало — а мама упрямо вывязывала петлю за петлей. Денег у них почти не осталось, и соседи и дальние родственники помогали всем, чем только могли. Отовсюду слышались траурно-формальные слова о большом горе. Кто-то переводил немного на карточку, кто-то отдавал в руки почтовые конверты с купюрами, кто-то делал такие вот заказы. Мама и вязала, и шила из рук вон плохо, но вроде как зарабатывала сама и всем от этого становилось легче. Передавали банки с соленьями и жирные пирожные в целлофановых пакетах для ребятишек. Привозили пшеничную муку в мешках, хлебные буханки, а потом все помощники пропали резко и разом, будто откупились от чужой беды. Галка помогла матери устроиться поломойщицей в кафешку, где по ночам работала сама, Но даже так, на продукты под конец месяца, Дани приходилось занимать у друзей. С Галкой они едва общались. Та сыпала остротами к месту и не к месту, ненароком умудряясь зацепить Дану так глубоко, что до сих пор соднила. Они перебрасывались ничего не значащими смс разбирали пустые неуютные комнаты в коммуналках и общагах. После новогодних праздников их стало непривычно много но такой искренности, как в ту далекую ночь, больше не появлялась. Зато Маша навязывалась, надоедала. Дана подумывала уже наплевать на свое доброе сердце и послать ее куда подальше, чтобы не лезла со своим показным сочувствием. Но выяснилось вдруг, что Маша удивительно уживается с мелкими. Сама сущий ребенок в душе. Маша придумывала странные, но обожаемые Али игры и даже Лешка в ее компании как будто бы чуть оттаивал и внимательно прислушивался, кивал, показывал ей что-то в телефоне. В Дании даже шевельнулась глупая, слепая ревность, но это чувство быстро прошло, и теперь она сама раз за разом звала Машу то в гости, то погулять, то на горку выбраться. Лёшка обещал вернуться для этой прогулки. Может, румяная и щекастая Маша просто нравилась ему в первые его горячие и непонятные симпатии, и Дана не мешала им, просто удивленно поглядывала со стороны. Брат взрослел. над губой у него пробились светлые, едва заметные усики, глаза стали серьезными, печальными, и в тени длинных ресниц они горели, будто бы одной единственной отнюдь не весёлой мыслью. Дана как-то сказала ему после очередной ссоры-драки в школе, что все равно будет рядом и все равно поможет, стоит ему только попросить. Брат фыркнул, но запомнил. Это она знала наверняка. Аля запуталась в колготках и с грохотом повалилась на пол. Мама и не вздрогнула, а в стуке ее толстых спиц послышалось что-то костяное, будто бы ворона клювом ударила в окно. Дана со вздохом взяла из вазочки мягко теплый мандарин, сунула его Али и потянулась за колготками. «Давай сюда!» Аля заискивающе улыбнулась ей. По младшей сестре, казалось, вся эта суматоха ударила меньше всего. Но это только на первый взгляд. Аля вечным хвостиком следовала за Даной, поджидала ее у туалета, караулила после ванной, Она на ночь снова натягивала подгузники и сразу же пряталась под одеяло, стесняясь своей шуршащей белизны. Дана натянула на неё балоньевые штаны и свитер, переплела одну из косичек, щелкнула по носу. «Хоть подышим с тобой». И Аля, эта болтушка и ягоза замерла, зажмурилась, будто хотела потянуть это маленькое счастье подольше. Дана подумала, что чувство вины ее единственный спутник на сегодняшний день. Маша ждала внизу, сидела на занесенной снегом лавочке, подложив дешевенькую кислотно-розовую ледянку, которая лопнет после первых же двух прокаток с ледяной бугристой горки, и улыбалась во весь рот. Да она обрадовалась ей слабо так, эхом, но обрадовалась и еще больше обрадовалась этому чувству. Значит, что-то осталось у нее внутри. Помимо ледянки они раздобыли кусок одеревеневшего на морозе старого линолеума, несколько крепких пакетов с жёсткими ручками и вручили все это добро важной али. Рядом с Машей уже сидел Лёшка и, отчаянно взмахивая рукой, рассказывал о чем то школьном. Заметив старшую сестру, он густо покраснел и кончик его замерзшего носа цветом слился с щеками. Дана сделала вид, что ничего не заметила. Идем? Идем! Аля со всех ног бросилась к остановке. Лёшка побежал за ней. Маша мягко кивнула в знак приветствия и пошла рядом с Даной. Медленно, проделывая в нетронутом снегу большие кратеры лунки. Она сразу же тяжело задышала, словно утомилась от дороги. Дана вытащила из кармана прямоугольник яблочные пастилы. «Можно тебе? Или дразню?» Маша схватила пастилу с такой резвостью, что и сама застеснялась этого. Будь у нее вместо пальцев зубы, да она запросто осталась бы без руки. Машины глаза полыхнули голодом, а Дана, снова напуская на себя равнодушный вид, выдохнула облако пара. «Тебя пакет дома ждет. Я подкопила немного. Ну и... Он уже третий, правда?» Темы с мелкими схомячили. Вкусно, хоть и кислятина. Подойдет? Да. Маша руками в варежках пыталась разорвать упаковку. Спасибо тебе. За пастилу-то? Дана криво улыбнулась и спрятала подбородок в воротнике. Ей стало полегче от Машины искренней, по-детски неприкрытой радости. — Как твои сахара? — спросила она ради приличия. «Плохо», — отмахнулась Маша. «Жру просто много. Силы воли ни на что не хватает. Оксана говорит, что я такими темпами скоро в дирижабль превращусь». «Дура твоя, Оксана!» Помолчали. Маша подняла лицо к небу, которое почти никогда не бывало звездным. Его заволакивало дымом и выхлопными газами, перекрывала светом от фонарей новых светодиодных, которые установили по правой половине города, а потом будто бы устали и передумали. Вспомнилась Анна Ильинична и ее затянутый непроницаемый тьмой двор. Совсем немного она не дожила до света. Дана даже как-то специально съездила проверить и постарушечье обрадовалась новому фонарю. Лёшка Сали и шли чуть впереди. Две мелкие фигурки на фоне бело-фиолетового снега и ветви разросшихся, неухоженных деревьев над ними сплетались в резную арку. Дана недовольно поглядывала на мелких и переводила взгляд под ноги, на тропинку в желтых отметинах и крупинках горной пыли, вмёрзшей в лёд. «Снежок», — Маша улыбалась. «Хорошо, да? Тепло. И снежинки сыплются». Да, она не замечала крупных хлопьев, которыми засыпала воротник, шапку, варежки. Она смотрела по сторонам, но видела только зиму и ночь. Она давно уже ничему не радовалась и ни от чего особенно не грустила. Будто перегорела внутри мелкая лампочка, и больше такую не найдешь. Отец пару лет назад пытался купить нужный светодиод в машину, но смог заказать его только за три тысячи километров от дома и радовался, как ненормальный, и даже был особенно ласковым к Лёшке и Але. Дана вспомнила про машину. У матери не было прав, и теперь шестерка зарастала снегом на парковке, напоминая купленный по ошибке гроб, который так никому и не пригодился. Дана могла бы возить мелких на елку, помогать с разбором квартир, но ей трудно было даже взглянуть в сторону отцовского автомобиля. Удивительно. Она так боялась, что папа узнает обо всем и одной лишь разбитой губой она не отделается, а он, в конце концов, не догадался и не догадается уже. И страх этот казался теперь напрасным, пустым, какими и оказывались большинство ее страхов. Хотелось спать. Когда Дана впадала в спячку, объясняя это последствиями болезни, мама принималась рыдать без конца а Аля становилась тихой и вяло ковырялась с куклами или ломала карандаши. Ради них с Лёшкой надо было бежать на горку, за мукой и какао для пирожных, придумывать посиделки с газировкой при свете ночника и обещать выбраться на рыбалку. Пусть Палыч делится блёснами и спиннингами, а может вообще увяжется вместе с ними и внуков своих позовет. Маше не нужно было бесконечно болтать, чтобы заполнить пустоту и тишину между ними. Она просто шла рядом, поддержка и забота воплоти. Дана чувствовала себя так, будто ведет трех детей на горку, но третий ребенок самый взрослый, искренний и сам хотел ей помочь. Не доходя до остановки, они свернули во дворы, запетляли у забора детского сада, Прошли ларек с дешевым пивом и обогнули немую черную стоянку. У мусорных баков громоздились живые елки, порыжевшие, осыпавшиеся, с прилипшим кое-где блестящим дождиком. Дана перебрала воспоминания, раздумывая, какие из них принадлежат мертвым старикам, а какие ее собственные. Так и не разобралась, бросила это дело, зевнула. К ним подбежала Аля. «А давай елочки домой заберем, им же холодно и грустно». «Ага, и мусорные баки в придачу захватим. Они тоже одинокие», — проскрипела Дана. «Им же наоборот вместе хорошо», — вмешалась Маша. «Они тут как в лесу, общаются и смеются, когда никто не видит. Их потом в машину сложат и отвезут за город, снова высадят в лунки на следующий год». «Зачем нам елочки разлучать?» Аля подумала над ее словами и, довольно кивнув, успокоилась. Она снова умчалась к брату, а Дана подумала, что если бы и она так ловко управлялась с малышней, то им всем жилось бы куда легче. На небольшой ледяной горке, которую местные жители заливали водой то из ведер, то из вытянутого из подвала поливочного шланга, было не протолкнуться. Перекрикивались мамы и бабушки, пацаны постарше сшибали малышей с ледяных ступенек, и те сыпались рыдающими кеглями. Кто-то спорил и дрался, кто-то плюхался на ледянку и летел ни на кого не обращая внимания. Горку заливали до кустов, но дети раскатывали ее до дороги, и теперь у бордюра вечно курили папы, следили за машинами и оттаскивали с проезжей части чужих хохочущих детей. Дана вручила Лёше ледянку, кусок линолеума и первый на этот вечер пакет. Поправила на Али шапку. Выдала несколько инструкций и отправила с Богом. По Маше было заметно, как ей тоже хочется влететь в разноцветную кучу крикливой малышни. Но Дана отошла к дальней лавочке и уселась на снег. Достала сворованные у Лёшки сигареты. Маша смиренно пришла следом за ней и предложила Дане половинку яблочной пастилы. «Ешь, чудо! Тут и одной-то мало. Но ты же... Но я же чего угодно могу слопать и не поперхнуться. А у тебя все не так просто. Ты шприц-ручку взяла?» Маша кивнула и сунула две половинки пастилы в рот. Принялась рассасывать их в молчании. Дана глядела по сторонам. Хотела заметить хоть что-то радостное, удивиться чему-то, прочувствовать. Но нет, все то же самое. Ночь и зима. Взгляду не на чем остановиться. «Ты как вообще?» — спросила Маша, доживав по стилу. «Хочешь поговорить?» «О чем? «Не знаю, обо всем. Это же тяжело, наверное. У тебя умирал кто-нибудь из близких?» «Хомячок. Ну и родители, но я тогда совсем маленькая была. Ничего о них не помню. А еще в школе один парень недавно погиб, но мы не общались». Лоб ее под высоко сдвинутой шапкой прорезала морщиной. Кажется, она и сама застыдилась того, что первой вспомнила о смерти хомячка, а не родителей. Да, она знала, что семья у Маши хорошая, почти как родная, Разве что тетка Оксана со стороны казалась ледяной, неприступной. Но Маша никогда на нее не жаловалась, а приемного отца и вовсе называла папой. Кажется, ничуть в этом не сомневаясь. Трагическая смерть родителей случилась так давно, что просто превратилась в очередной факт машиной биографии. Поскорее бы это произошло из самой данной. И каково это? Ну, хоронить. Маша выждала паузу, собираясь силами. «Удивительно приятно и легко», — съязвила Дана и достала новую сигарету. Все воспоминания о том вечере остались у нее смазанными, будто она получила их от очередного мертвеца. Стоило чуть поправиться, когда она принялась писать Палычу почти каждый день, требуя новые заказы. Палыч злился. То нет столько работы, то выходной у него... «То ты вообще видела время?» Дана забивала голову чужими эмоциями и выпытывала у Галки, как идет ее избавление от приставучего старика. Но Галка заперлась внутри себя и не была настроена на общение. Дана считала своим долгом постоянно напоминать ей, что готова прийти на помощь. «Ты только зови!» Галка не звала. А тогда Дана металась по подъезду, звонила во все квартиры, и никто ей не открывал. Она захлебывалась слезами, уверенная, что теперь-то отец непременно умрет, потому что она не справилась, не смогла. Ей хотелось вернуться за топором и вскрыть соседские двери, где люди спокойно ужинали и смотрели вечерний выпуск новостей, не реагируя на подпрыгивающую от грохота дверь. слезы текли сами собой, будто что-то отдельное отданы, и она не обращала на них внимания. Она все же нашла двух человек — жилистого бодрого пенсионера и мужичка с первого этажа, который всегда вежливо кивал на Данины «Здравствуйте!». Отца переложили на одеяло. Сверху устроили документы. Пластиковая маска на папином подбородке едва запотевала от слабого дыхания. «Ты больная, никуда не поедешь!» распорядилась Анна Петровна и записала ее телефон. «Дома сиди и жди, а я позвоню, если что-то изменится». Они уехали, и вежливый сосед минут через пять принес одеяло обратно. Дана побоялась звонить маме, а ближе к ночи отыскала в интернете номер приемного покоя и позвонила узнать о состоянии отца. Его положили в реанимацию, подключили к ВЛ. Стабильно тяжелое. Бросили ей и бросили трубку. Дана набрала маму и сказала спокойно. Папу положили в больницу. все стабильно, лечат. «Ну и хорошо», — вздохнула мама. И ничего больше. Дана не спрашивала потом, звонила ли мама в приемный покой. Это они не обсуждали. И казалось, что где-то глубоко внутри мама тоже надеется, что отец умрет, и в то же время дико боится этого. Дана с головой ушла в работу, чтобы финансовая подушка спасла их на первое время. В больничной отцу ничего особо не выплатят. А если даже... Она боялась подумать об этом, отмахивалась. Много времени терялась во сне. Отца ведь увезли, и он больше не мог наведываться к ней на рассвете. Кристина делилась заказами с биржи, подсовывала что получше, но ничего не рассказывала о себе. В больницу требовались подгузники и пелёнки, спирт в бутылочках, перчатки, маски. Да она старалась больше беспокоиться о галке, чем об отце. Снова писала ей открытки. «Справятся, выдержат, еще посмеются над проблемами». Сама не верила, но писала. Отец умер почти в полночь, через четыре дня после госпитализации. Сколько бы времени ни прошло с того дня, Дана все дожидалась. Он вернется с работы, заскребет ключом в замочной скважине, и она, Дана, с замочной скважиной заодно сожмутся и приготовятся к новой схватке. Никаких глупостей или грубостей. Осторожно. Папе нельзя злиться. Он и вправду умер. Остатки из конверта ушли на организацию похорон и поминок в столовой полные незнакомых мужчин и сочувствующих дальних родственниц женщин. Дана расхохоталась, поняв тогда, что скопленные на побег деньги ушли на гроб и пластиковые венки. Мать уволокла ее в туалет, умыла ледяной водой и влила в нее почти рюмку водки. Хохот сменился рыданиями. «Свобода ведь! Но ей хотелось выть!» Без отца все изменилось так, как вряд ли бы изменилось от исчезновения самой Даны. И квартира стала другая, и кухня, и острый на язык Лёшка, и заторможенная Аля, и даже почерневшая мать. Она так убивалась и столько носила траур, что все это начало напоминать Дане дешевый театр. Но никто в их семье по привычке не лез друг другу в душу. «Болит и болит. Не у меня и ладно». Если раньше мать и не думала обращать внимание на шлепки и вскрики, то теперь они всячески обходили в разговорах тему смерти. Купали Алю в горячей воде с хрустящими мыльными пузырями, готовили шарлотку с пряной корицей, будто бы догоняя новогодние праздники, стирали шторы и простыни, выстирывали из плотной ткани и болезнь, и гибель. «Ты бы икру для маленьких хоть оставила? Чуть-чуть!» сказала как-то мама. В тот же вечер Дана демонстративно откупорила бутылку российского шампанского, налила себе полную кружку и ушла на кресло. Мать выросла в проёме. «Думаешь, раз нет тебе контроля, то все можно теперь?» Вырвала кружку у нее из рук, разбила об пол, и шампанское шустро впиталось в половице, сбегая от очередного скандала. Топая, мать ушла на кухню и вылакала всю бутылку одна. Аля и Лёшка сделали вид, что ничего не заметили, а Дану обожгло до кислоты во рту. «Не из-за шампанского даже, а вот из-за этого нет тебе контроля». «Теперь». Вырвалась из-под занесенной отцовской руки, понеслась по кочкам. «Неужели мать и правда так думает?» Еще хуже было не понимать, отчего отец все-таки умер. Вдруг ее промедление с мыслями об убийстве и стоило тех минут, которые были решающими. Вдруг она все же сама своими руками сделала это с ним. Разве было у нее теперь право жить с мелкими, оставаться собой? Хоть от прежней даны мало что осталось. И, вынырнув из очередного эпизода спячки, Она без конца лежала на разобранном кресле и коротала ночь за разговорами с молчащим отцом, замороженным в гробу глубоко под землей. Она то просила прощения, то винила его в бесполезной и бессмысленной своей жизни, то просила подсказать, виновата она или нет. С разговоров переходила на молитвы, рылась в себе и в своих чувствах. Боль по отцу перегорела так быстро, что стало стыдно за свою бездушность. И вроде надо было бы радоваться, что они спаслись, но радости не было. Вынырнуть из тех бесконечных дней, серо туманных, засасывающих, помог только холод закончившегося снегопада. Дана поняла, что ее трясет от холода, и обхватила себя руками. Все они тогда были как подмороженные. Без конца ходили по квартире, натыкались на стены и углы, собирали какие-то вещи в коробки. Перекладывали с места на место и разбирали снова. Выбрасывали, вывешивали на сетчатый забор у мусорных баков, молчали. Пришлось снимать варежки и растирать белые пальцы. Выступили вперед и детский хохот, и старенькая ржавая железная горка, на которой год от года менялся только панцирь льда, и далекая точка яркого пуховика младшей сестры. Отцовские воспоминания забирать никто не стал. Завещания не было, но мать все равно отправила бумажку с отказом. Вряд ли отец захотел бы с ними делиться. Да и переживать за грудины то, что он испытывал воспитательные моменты, казалось шизофренией. Помнить горячую от пощечины щеку и мрачное отцовское удовольствие в одном теле, в одной душе. Неподъемный груз. Маша на рука легла на плечо, невесомо легла, робко. Маша просто устала сидеть в тишине, мерзнуть и вглядываться в окоченевшую Дану. Но та рывком сорвалась с места. «Чего? Жалко? Пчёлка ты наша! Всех обогреть и утешить! Не нужна мне твоя жалость!» От каменных тяжелых слов, оброненных на зимние ботинки, на нечищенные дорожки и на скрюченную подругу не стало легче. Маша съёжилась в сугробе и быстро заморгала ресницами, на которые налип снег. С тревогой вгляделась в Дану. И от этого стало так горько, так противно и тягостно, что Дана едва сама не залепила ей по лицу. Ей нужна была желчная галка, которая ощетинилась бы иглами, заорала, и Дана орала бы в ответ. И они, может, даже подрались бы здесь, валялись бы в стороне от фонарей, кусали бы протянутые добрые руки, Визжали бы и издирали бы шапки с голов. Но Машка, не понимая, почему Дана на нее злится, не обижалась в ответ, и это было невыносимо. «Добренькая!» — от отчаяния высоко и жалко вскрикнула Дана, глядя ей в спокойные глаза. «С собой сначала разберись, а потом меня дергай. И рухнула обратно на лавочку, тяжело дыша. «Все они виноваты. Все!» Мать, которая зачем-то родила троих детей и подсунула их мужу-садисту, только бы он бил ее пореже. Отец, который вроде и любил их, и возился с ними, а все равно от любой глупости мог избить до крови. И Аля, и Лёшка, из-за которых Дана не может ни завыть, ни купить билеты в первые попавшиеся плацкарты уехать, оторваться от города, от отца, от себя. Все виноваты, но не Дана. Отца забрала болезнь. «Знаешь», — Маша говорила в пустоту, обращаясь то ли к наваленным под сугробом веткам, оставшимся с осенней опилки, то ли к красноносым прохожим, то ли в пустоту. «Я статью читала, чтобы тебе как-то помочь. Советы от психологов, как пережить горе. Надо забраться на ледяную горку, высоко-высоко, представить, что все переживания и боль оставляешь там, наверху, а скатиться совсем другим человеком. Может, и правда полегчает. Дана молча поднялась с места и направилась к горке. Если бы Маша сейчас предложила ей обмотать горло колючей проволокой, кажется, она согласилась бы и на эту пытку, только бы не видеть сочувственно доброго лица, лысой аллеи и малышей с санками. Отобрала у Лёшки раздробленную, ощерившуюся пластиковыми зубьями ледянку, оттеснила кого-то из детей, получила окрик в спину и вымотерилась на чужого отца. Интересно, а как он срывается на своей дочери? Грохнулась об лёд копчиком, оттолкнулась ногами и рукой, полетела, обгоняя карапузов и хлещущий в глаза мелкий снег стружкой, и холод, и умершего папу. Летела бесконечно долго в густой ледяной ночи, в раскаянии и бессильной злобе, в пустой одинокой мысли, от которой хотелось вертеться на месте, как собаки, прищемившей хвост. Теперь Дана срывалась не только на Алю или мать. Она цепляла своим отчаянием еще и добродушную Машку, которая лишь бы кого-нибудь спасти. Мелкими льдинками секло веки, но Дана распахивала глаза и смотрела перед собой, будто ответы всплывут из воздуха. «Надо только заметить, не проморгать». Заныло в груди. Болезнь ушла, но теперь головные боли и цитрамон стали настолько привычными, что почти не мешали. Теперь от яиц и мяса пахло мерзко. Но Дана-то выжила, выбралась. Это она принесла вирус домой от Галки. Это все равно ее вина. Это она убила отца. Или он заболел бы и сам, Она же вызвала врачей. Попыталась. Раз за разом задавая себе один и тот же вопрос, она словно надеялась, что вырвется из круга, набредёт на полузаросшую, стертую временем тропинку. Но это так не действовало. Она знала, что нужно сделать — простить отца. Летела в черном космосе, в безвоздушном пространстве, лишённом звуков и людей. Летела в себе самой но в упор не видела этой тропинки. Нужно отпустить его, принять, прожить каждый удар и оставить в памяти, но где-то за границами самой Даны. Она же любила на самом деле отца, а он любил ее, И ничего исправить уже не получится, когда один мертв, а другой всеми силами пытается убить в себе последнее человеческое. Он не извинится, не исправится. Дана не решится поговорить с ним, повлиять на него, помочь ему. Она столько ненавидела и боялась, что не хотела воспринимать его как живого. Теперь он умер, а она все равно не может простить. Надо, чтобы душа его успокоилась, и самой Дане от прощения стало легче. Выплачется, выговорится, переживет, принесет ему гвоздики или розу в шуршащие мерзлые слюди. Скажет «Папа». «Я тебя прощаю». Или обойдется без широких жестов и просто будет жить дальше. Он так ничего и не понял. Да, он наверняка даже не задумывался, правильно ли поступает. Не пытался влезть в голову к самой Дане, Али, матери, избежал в конце концов, не подарив ей даже шанса все исправить. Она одна. Да, ей снова надо зарабатывать, покупать Али свитера и белые маечки в садик, Надо учить мелких быть человеком. Не обязательно даже хорошим, но человеком. И не злиться попусту на Машу, и не презирать маму, и...» Отцовское лицо мелькнуло справа. Глаза у него были большие и напуганные, такие, какими они обычно становились в конце. Дана не стала ничего ему говорить, кричать или обещать. «Нет, пока она на такое не способна. Может, просто времени пришло?» «Нельзя заставить себя простить. Надо как-то дойти до этого». Дана не верила, что время лечит, и в то же время очень хотела на это надеяться. Горка рухнула за спиной, звякнула льдом. В поясницу Дани ногами врезался какой-то мальчуган и шустро скрылся. Она поднялась, отряхнула брюки и утянула Алю подальше от колес летящих по дворам машин. Сдернула варежку. Пощупала ее штаны. «Так и есть. Влажные. Пора возвращаться». Встал рядом с ними Лёшка с куском линолеума в руках. Дана хотела вернуться к Маше и то ли извиниться, то ли плюнуть ей в глаза, сказать, что все эти советы от психологов — чушь и бред. Но лавочка стояла пустой. И тогда Дана присела рядом с Салей, заправила под шапочку выбившиеся кудряшки и крепко мелкую обняла. Стиснула в руках до скрипа суставов, выдохнула, улыбнулась через силу и вновь подкатившиеся слезы. «Это от болезни. Это не она такой нытик». Аля с трудом вытащила из объятий руку и прямо как Маша погладила Дану по плечу. «Ну-ну, не плакай», сказала доверительным шепотом. «Обними нас». Приказным тоном взмолилась к Лёшке Дана. И Лёшка присел к ним и обнял, и тяжело выдохнул куда-то в пуховик. Они сидели, обнявшись, и даже будто бы радовались снежной зиме, друг другу, продолжающейся жизни. Хихикала Аля, когда Дана щекотала её своим дыханием, нервно озирался Лёшка, вдруг кто из пацанов заметит. А Дана убеждала себя, что только в детях этих и есть и ее счастье, и ее продолжение, и ее смысл. И даже, быть может, прощение отцу просто не время. В пустой квартире мигала огнями неразобранная елка. Мать смотрела телевизор, пила крепкий кофе и куталась в одеяло. Вязание сморщенной медузой валялось перед ней на полу. Дана отправила Алю переодеваться, Подумав, что надо бы натереть ей ноги спиртом, натянуть шерстяные носки, Лёшка спрятался за книжным шкафом, предчувствуя новую бурю. Телевизор бормотал далеким, будто бы с того света, голосом. Дана встала перед матерью во весь рост. Мать склонила голову, пытаясь вернуться в телевизор. «Прости меня», — сказала Дана. Мать кивнула судорожно и склонила голову еще сильней. Махнула рукой. «Уйди, мол». И Дана согласно отступила в темноту. Пошла за спиртом и носками. Носки и спирт. Вот и вся история.